Глава ш е Когда однажды в сумерке ясного дня с холма, на который выехал экипаж Собакиных, открылся вдруг вид на всю окрестность, Маша слегка изменилась в лице. Какой-то туманно-золотистую полосой был покрыт направо весь горизонт. Кое-где что-то ярко сверкало, кое-где шел и стлался пеленой густой дым, ближе были видны отчетливо некоторые дома, церкви, сады, но за ними повторялись снова и сливались в общую кучу сотни, тысячи таких же домов, таких же церквей и садов. И все это растягивалось без конца и уходило из глаз и вправо и влево. И надо всем стоял будто сероватый пар, большое и длинное, но легкое дымчатое облако. А выше всего вверху неба Сверкал над этим облаком уже вошедший новый месяц, отчетливо блестящий, двурогий, покачнувшийся слегка набок. Маша глядела во все глаза, и дух захватывал у нее. Один только месяц этот был ей не чужим во всей этой картине. Его видала она и у себя в дужине, даже любила. Но все то, над чем стоит и светит этот старый знакомый, Было м а ш а и ново, и ч у ж д а и жутко. «Москва!» — ахнул вдруг дремавший Лукьян Иванович. «Маша, Маша, Москва!» Маша давно уже знала, чувствовала, что это Москва перед нею. И чувство страха смешивалось, однако, с каким-то другим чувством. Эта туманно-золотистая полоса таинственно манила ее. м а ш а даже казалось... что она любит ее, давно прежде любила. «Что ж, рада ты, Машуня?» уже в десятый раз спрашивал Лукьян Иванович. «Не знаю», — откровенно отозвалась девушка и прибавила шутя даже весело. «И он тут». Она показала отцу на месяц. «Кто? Месяц-то? Как тут?» — не понял отец. Но Маша не отвечала и с радостью на лице переводила глаза с месяца, на эту большую и чужую Москву, а с нее опять на месяц. м а ш а п о к а з а л а с ь вдруг, что она оттого только и не испугалась и не боится этой Москвы, что он тут. Он, ее месяц, который мигал и светил ей так часто с детства и в саду, и в роще, и над деревней, он, знавший давно уже про нее то, чего другие не знали. Накануне выезда Маши из Дужина последняя четверть месяца была на небе. Затем в пути на ночлегах ночи были темные. Последний раз видела она своего друга на небе рано утром в Ломове, в окно, и простилась с ним, как прощалась в Дужине с рощей, с усадьбой. А тут вдруг Москва, а над ней он же. Новый, молодой, и такой же ясный, блестящий, как и в дужине бывал. «Батюшка, стало быть, месяц везде светит на земле? Вестима, нечто-то не знала. Знала, да сама-то не видала. А теперь вот увидала, и так чудно. Ведь вот он, тот самый, наш, дужинский месяц. Он теперь верно у нас в дужинку смотрится около бани? Да-да». «Что-то, мать, теперь там, одна!» — воркнул Лукьян Иванович и вздохнул. Через час экипаж въехал в Москву. Лукьян Иванович крикнул ямщику, куда именно ехать. Смиредев написал ему еще в Рязань подробный адрес. Летний теплый сумрак ясного вечера окутал все. Город, однако, еще далеко не спал. Кое-где тускло горели фонари — Зато направо и налево ярко светились окна домов. Всюду кругом шевелились люди и на улице, и у открытых окон, дом за домом, улица за улицей, и всюду люди и огоньки, огоньки и люди. «Да!» — вдруг громко выговорила Маша, отвечая себе самой. «Что ты, Машуня?» «Ведь вот когда говорят «слушаешь и веришь», «Вот я все верила Ивану Максимычу, а самой видеть совсем не то. Тут совсем правда, когда сама видишь. А когда говорят, и правда будто бы, и неправда, а сама, сама совсем не то».